Наблюдаю за волком, и у меня, как и у него, шерсть, будь она у меня, стала бы дыбом. Машины так изуродованы не людьми. Это сделали зараженные. Мятые капоты, перевёрнутый транспорт с выбитыми стеклами. Обходим первые завалы, и я вижу дыру посреди дороги. Ее что, взорвали? Приглядываюсь более тщательно и понимаю, что тут была настоящая бойня, как на войне. Ближайшие здания разрушены. Машины перевернуты из-за взрывных волн. Скорее всего, люди пытались отбиться от зараженных. Уверена, у них это не получилось. Волк останавливается и начинает скалить зубы. Медленно опускаю канистру на снег и достаю пистолет. Сматриваюсь в пространство между первыми одноэтажными домами и мысленно считаю до десяти и обратно. Я не должна нервничать или переживать. Каждая пуля важна и ценна.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 Тянусь, чтобы перевернуть зараженного на спину. За мной оказывается Фиби. «Что ты делаешь?» «Не отвечаю. Мне нужно посмотреть, как изменилось лицо зараженного. «Не трогай это!» Оборачиваюсь к испуганной девушке. Она очень пытается быть храброй и сильной. Это ценно, но пока она еще слишком мало повидала. «Если ты будешь кричать, скоро тут появятся и остальные».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 Тонкий луч света фонаря растекает темноту, словно меч. И, обойдя помещение два раза, я успокаиваюсь. Глупо было надеяться, что на заправке осталось хоть что-то из продуктов. Полки давно опустели, Ни единого фантика от конфет. Нам нужно топливо, и, надеюсь, оно тут имеется. Но я сталкиваюсь с очередной проблемой. Электричества нет. И как прикажете мне набрать канистры? Обхожу помещение третий раз.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 Даже если я найду, у кого выторговать хоть что-то за это лекарство, мне понадобится время, чтобы убедиться в целесообразности моего выбора. Или, если меня все же поймает Закари, то сразу же не убьёт. Ведь, кроме меня, о нахождении последней в мире вакцины не знает никто». «Готово!» — кричит Кортни, забираясь на место. «Едем к городу. Там придется идти пешком до какого-нибудь здания».